ВАВА-4. Контакт. реальности в батальоне Кези прошел без особых происшествий. Были, конечно же, обиженные те, кому решение пирамиды в основном назначении или переводе на новое место службы пришлось не по душе. Но в целом все обошлось благополучно. Самым знаменательным событием явился тот факт, что посудомой и столовой, которого абсолютно все, включая командира хосзвода, называли не иначе как Сальный очек за то, что его армейская куртка, брюки и кепи постоянно лоснились от слоя жира, получил наивысшее поощрение, предусмотренное уставом строевой службы. Увидев перед собой сального очека, на секунду смутился даже сухопарый подтянутый капитан внутренней стражи. Но взглянув еще раз на воинскую карточку посудомое, капитан все же вынужден был сообщить очеку о том, что за безупречную службу он удостоен личной благодарности Ненни С чего вдруг выпала такая честь сальному отчику? Все семь лет своей безупречной службы, не вылезавшему из посудомойки, оставалось только гадать. Сам же посудомой, похоже, даже не понял, что произошло. Получив свою воинскую карточку, сальный отчик только глупо хлопнул глазами, сунул карточку в карман и потопал назад в родную посудомойку. В полудню представители внутренней стражи, вместе с сопровождавшим их взводом охраны, покинули расположение батальона Кейзи, и жизнь в подразделениях вернулась в свое обычное русло. Андрей искал уединения, а рядом с ним постоянно вертелся кто-нибудь из его многочисленных приятелей по роте. Одни удивлялись необычному решению пирамиды, в результате которого сержант получил младшее офицерское звание. Другие чистосердечно или со скрытой завистью поздравляли абстрака. Третьих интересовало главным образом то, когда будет поставлена выпивка в честь нового назначения. С трудом избавившись, избавившись от всех желавших высказать свое мнение по этому поводу последних событий, Андрей укрылся на спортивной площадке. После обеда у новобранцев по расписанию были два часа теоретических занятий по тактике, и час строевой подготовки. На это время обнесенная невысоким деревянным забором, посыпанная крупным желтым песком площадка с двумя рядами турников и свисающими почти до самой земли обтрепанными сальными канатами, была пуста. Наконец-то, оставшись в одиночестве, Андрей присел на низкую, тянущуюся вдоль ограды лавочку. Ему хотелось как следует обдумать то, что произошло сегодня в комнате командира разветроты. О том, что с пирамидой давно уже не все в порядке, не догадывался в Кедлмаре разве что законченный идиот. Но говорить об этом в открытую не решался никто, даже в семейном кругу или в компании самых близких друзей. Искушение лишний раз засвидетельствовать свою преданность пирамиде могло возникнуть у каждого. Что же заставило майора Приста пойти на риск? Уверенность в том, что сержант Абстрайк будет на его стороне. Но в таком случае он должен посвятить его в суть происходящего. Пока же на это не было даже намек. И тем не менее, то, что произошло, служило хотя и косвенным, но достаточно весомым подтверждением того, что в армейской среде существует некий вполне реальный заговор. Операция, которую совершил сегодня в присутствии сержанта абстрайка майор Прист, не могла быть проделана без ведома командира части. Андрей вздрогнул, когда сзади на плечо ему легла чья-то рука. В ту же секунду он, откинувшись в сторону, отвел сжатый кулак к бедру, готовясь нанести один быстрый удар, способный раскрошить противнику челюсть. И все это было проделано совершенно неосознанно, рефлекторно. Телом управлял не сам Андрей, а заложенная в его подсознании программа безопасности. В ответ на внезапное внешнее раздражение включилась система имплантантов, многократно ускоряющая нервные реакции. Перегнувшись через забор, на Андрея удивленно смотрел гробтик. «Ты чё это, Джак?» – спросил он, проведя согнутым указательным пальцем по кончику своего длинного носа. «Под теплым борхом разморило». «Да чтоб тебя рейкины разодрали!» – в сердцах выругался Андрей. «Нашел кого помянуть». Худое лицо гробтика недовольно скривилось. Мне сегодня ночью приснилась стая бешеных рекинов. Получив из мозга сигнал о том, что опасности нет, организм Андрея почти мгновенно вернулся к состоянию нормы. Расслабившись, Андрей поднялся со скамейки. "Чего тебе, гроб?" недовольным тоном обратился он к гробтику. Гробтик хмыкнул и озадаченно покачал головой. "Ты что такой злой, Джак?" — спросил он у Андрея. — Или, может быть, мне теперь следует обращаться к тебе, лейтенант Абстракт? — Кончай дурить, Гроб, — махнул на него рукой Андрей. — Случилось что? Или тебе просто заняться нечем? — Тебя в штаб вызывают, — сказал Гробтик. — К полковнику Бизарду. — Зачем? — Откуда я знаю? — выразительно пожал плечами Гробтик. — Это ведь ты у нас теперь лейтенант. А я... Как был рядовым гробтиком, так, наверное, до конца жизни им останусь. Боюсь, что твое дело новое, назначение, создаст нам лишние проблемы, заметил Дейл. Но извини, — ответил Андрей. Я бы сам с превеликим удовольствием отказался от лейтенантского звания, если бы у меня была такая возможность. Перепрыгнув через забор, Андрей дружески похлопал гробтика по плечу и побежал в сторону штаба. Полковник Безарт ждал его, стоя на пятой ступени широкой лестницы, сложенной из бетонных плит, местами потрескавшихся и выщербленных. Каждый, поднимавшийся по ней, почему-то всегда старался покрепче стукнуть каблуком своего сапога, серый камень, да позвонче припечатать к нему всю подошву. Полковник стоял, широко расставив ноги и заложив руки за спину. Парадный мундир, надетый по случаю дня лояльности, Он уже успел сменить на обычную полевую форму. Позади полковника у самых дверей штабного корпуса суетился дежурный по штабу. Подбежав к командиру, Андрей свел каблуки вместе и вскинул руку к плечу в армейском приветствии. «Полковник, сержант Абстракт по вашему приказанию прибыл». «Сержант», взгляну, взгляд полковника недовольно скользнул по красному треугольному шеврону на груди Андрея, который он не удосужился сменить на синий офицерский. Разве тебя не повысили в звании? Да, полковник, Андрей смущенно дернул плечом. Извините, не успел сменить знаки различия. И чем же ты был занят? Полковник Бизард чуть прищурил левый глаз. Размышлял, глядя командиру в глаза, ответил Андрей. Тебе должно быть есть о чем подумать, лейтенант Абстракт. В вопросе, заданном полковником, присутствовал некий скрытый подтекст. Но Андрею не удалось его разгадать. — Вы хотели меня видеть, полковник? — спросил он подчеркнуто вежливо. — последнее время тебя желает видеть куда более высокое начальство. Полковник Бизард указал под породком в сторону штабных дверей. — Еще один генерал из генштаба прибыл под твою душу. — Еще один! — совершенно искренне удивился Андрей. Со стороны статуса «Было бы невероятно глупо снова прислать снова, выдающего себя за генерала». Полковник Бизард неспеша качнулся с носков на пятки. «Признаться, подобная назойливость высокопоставленных армейских чиновников мне не по душе», — негромко произнес он. «Мне снова хотят задать вопросы относительно гиблого Бора?» — спросил Андрей. «Похоже на то», — чуть тиско соглянул на него полковник. Этот тип вошел в мой кабинет и с порога заявил, что хочет видеть тех солдат, которые недавно, по имеющимся у него сведениям, совершили рейд по гиблому Бору. «Значит, и шагодись, Юни!» «Их удалось отыскать быстрее тебя. Сейчас они оба находятся в комнате дежурного по штабу. Мне не хотелось, чтобы они беседовали с незнакомым мне офицером без тебя». Полковник снова весьма многозначительно глянул на своего подчиненного. На этот раз Андрею было понятно, что имеет в виду полковник Бизард. Уверяю вас, полковник, ни один из них не скажет ничего лишнего. Ну что ж, полковник положил руки на пояс. Надеюсь, абстракт, что я в тебе не ошибся. Андрей в ответ только молча вскинул руки к плечу. А как иначе можно было ответить на этот вопрос? Идем. Полковник повернулся к Андрею спиной и быстро зашагал вверх по ступеням. Дежурный по штабу предупредительно распахнул перед ними дверь. Шагади и Юни, сидевшим, сидевшим за пластиковой перегородкой в помещении дежурного по штабу, полковник знаком велел следовать за собой. Не решаясь при полковнике заговорить с Андреем, Шагади только заговорщически подмигнул ему и указал пальцем на свой нагрудный шеврон. Спрашивая тем самым приятеля, почему он до сих пор не сменил знаки различия. Полковник Бизард первым вошел в кабинет и сразу же направился к столу. «Там!» Взглядом указал он на дверь комнаты для совещаний, после чего опустился на стул и с совершенно безразличным видом углубился в изучение лежавших перед ним бумаг. Андрей смущенно кашлянул в кулак, подошел к указанной двери и дважды коротко стукнул в нее. «Разрешите?» – спросил он, чуть приоткрыв дверь. «Входите, входите!» – раздался приветливый голос с той стороны. Андрей открыл дверь шире и вошел в комнату. Следом за ним вошли Шагади с Юни. Последний аккуратно прикрыл за собой дверь. «Приветствую вас, друзья мои!» Человек, сидевший почти у самой двери, был совершенно не похож на военного, а уж тем более на генерала генштаба пирамиды. Мундир на нем был хотя и генеральский, но изрядно поношенный и помятый. Сапоги были перепачканы дорожной грязью. От пластикового козырька-фуражки, небрежно брошенный на стол, был отколот небольшой треугольный кусочек. Все это совершенно не соответствовало привычному образу безукоризненно одетого, отменно вышкаленного штабного офицера, пахнущего одеколоном и дорогим табаком. Странный генерал оказался к тому же еще и далеко не молод. У него была совершенно лысая, гладкая и лоснящаяся, словно смазанная тонким слоем прозрачного жира голова. Широкие губы были растянуты в приветливой улыбке, но при этом большие, почти круглые глаза смотрели холодно, если не зло. «Проходите». Генерал протянул руку в сторону противоположного конца стола. «Присаживайтесь». Сам он при этом поднялся на ноги, оказавшись между солдатами и дверью, в которую они вошли. Воспользовался предложением присесть, присесть только непосредственный, как всегда, шаг один. Андрей и Юни, отойдя вглубь комнаты, остались стоять. «Ну, так что вы хотели бы мне рассказать?» Наклонив голову к плечу, спросил генерал. «Простите, генерал», — учтиво произнес Андрей, «но нам не сообщили, по какому поводу нас вызвали». «Да неужели?» — неудивленно вскинул широкие брови генерал. «А я думал, что вы давно уже все поняли. По крайней мере, один из вас. Подождите, дайте-ка я сам угадаю». Генерал задумчиво почесал пальцем кончик носа, а затем радостно улыбнулся и, вытянув руку вперед, указал на Андрея. «Ты. Именно ты знаешь, что сейчас происходит в Кедлмаре. И именно ты мешаешь мне больше, чем все остальные». — Простите! — Андрей растерянно развил руками, собираясь возразить чудаковатому генералу. Но его остановил раздавшийся у него в голове крик дела Это Гефар! — Гефар! — недовольно повторил вслух Андрей. — Именно так! — неторопливо кивнул лжегенерал. Натянув на голову помятую фуражку с выщербленным козырьком, он принял позу Наполеона. Левая рука заложена за спину правая за обшлагом Френча и царственно вскинув в маленький скошенный подбородок отрекомендовался. Гефар. Воин тьмы. «Это какая-то игра?» недоумевающе посмотрел на Андрея Шагодди. «Нет». Не отводя взгляда от стеклянных глаз фантастического порождения запредельной реальности, ответил ему Андрей. «Это настоящий Гефар». «Да ну!» Шагоди окинул же генерала оценивающим взглядом. «Непредставительный он какой-то для воина тьмы. Я, признаться, представлял себе Гефара иначе». Андрей бросил быстрый взгляд на Шагоди, пытаясь понять, не дурачится ли он, как всегда. Но нет. Шагоди говорил абсолютно серьезно. Тот факт, что он видит перед собой воплоти самого Гефара, самого мрачного и ужасного персонажа, кедлмарского фолклора, которым матери пугают непослушных детей, не только не вызвал у Шагади ни малейшего сомнения, но и ничуть не удивил его. И причиной тому были вовсе не те проявления запредельной реальности, с которыми столкнулся взвод разведчиков в гиблом Бору. Шагади, так же как и Юни, оставался в полнейшем неведении по поводу их истинной сути. А вот авторитет сержанта Абстрака стал для него, после возвращения из гиблого Бора, непререкаем И если Джак сказал, что штабной генерал, пригласивший их для беседы, есть никто иной, как сам воин Тьмы Гефар, следовательно, так оно и было. «Интересно, как же ты меня представлял?» — спросил взглянув на Шагади Гефар. Ну, несколько повыше, постройней, по мускулистей. Откинувшись на спинку стула, Шагади оценивающе прищурил глаза. И приподняв руку, соединил кончики указательного и большого пальцев. «И еще я посоветовал бы тебе завести парик». «Так ты, по крайней мере, будешь выглядеть помоложе. А то не воин тьмы, а какой-то старикан с оббившим животом». Толстые губы Гефара расползлись в самодовольной ухмылке. «Глупец!» — вынес он свое определение Шагадзи. «Ты не способен разглядеть истинную силу и величие». «Только в том случае, если ее нет и в помине!» С неожиданным для него искусством парировал Шагадди. Но Шагадди Гефара, похоже, более не интересовал. «А ты?» — перевел он свой гипнотический взгляд на Юни. «Ты готов сражаться с врагами Кедлмара? «Дейл» — мысленно позвал своего напарника Андрей. «Подожди», — быстро ответил Дейл. «Извини за назойливость», — продолжил Андрей, — — Но если ты запамятовал, могу напомнить, что сейчас перед нами стоит Гефар. И, как мне кажется, намерения у него отнюдь не дружественные. — Именно это я, я сейчас и обсуждаю с Меиз, — ответил ему Дейл. «Смеиз — С удивленно переспросил Андрей. — Привет, Андрей, — услышал он знакомый голос женщины из гиблого бора. — Мне только что удалось до вас достучаться. Андрей сам удивился тому, как обрадовался, услышав ее голос. Не настолько уж близко были они знакомы. — Здравствуйте, но у нас сейчас проблема с Гефаром. — Мы пытаемся найти решение этой проблемы, — не дала ему закончить МИИС. — Может быть, мне и стоит узнать, что вы собираетесь предпринять, поскольку действовать-то в конечном итоге все равно придется мне. — В свое время, — коротко и быстро ответил Дейл, и пропал где-то в глубинах сознания Андрея. — По-моему, я именно для того и призван в армию, чтобы сражаться с врагами, — Юния отвечал Гефару вполне уверенно, но голос его при этом заметно дрожал. — А знаешь ли ты своих истинных врагов? — продолжал допытываться Гефар. — Видел ли ты когда-нибудь их в лицо? — Для меня враг тот, кто поднимает оружие против меня или против моих друзей. Снова нашел в себе силы для ответа Юни. — Как же ты наивен, юноша! — с сожалением покачал лысой головой Гефар. «Именно враги чаще всего пытаются выдать себя за самых искренних друзей. Посмотри, кто стоит рядом с тобой». Вытянув руку, Гефар указал на Андрея. «Ты, должно быть, доверяешь этому человеку. А он, между тем, пришел в наш мир для того, чтобы уничтожить Кэдлмар». «Послушай, Джак», — обратился к Андрею Шагади, «если этот лысый клоун». — Никакой не генерал. Значит, мы можем просто скрутить его и сдать внутренней стражи. Не думаю, что это будет так просто сделать, — покачал головой Андрей. — Но попробовать, наверное, все же стоит, — стоял на своем шагади. Не пойму, чего добивается этот Гефар? Но слова его мне, естественно, не нравятся. — Естественно, — круглое лицо Гефара снова расплылось в усмешке, — потому что мои слова несут в себе яд, разъедающей ваши души. «Послушай», — решительно обратился к Гефару Андрей, «давай заканчивать эту комедию. Что тебе нужно от нас?» «От вас?» Гефар довольно-таки бездарно изобразил на лице удивление. «Мне ничего от вас не нужно. Но и сами вы мне тоже не нужны». «Ну, хватит!» С размаха стукнул ладонью по столу, шагодировком поднялся на ноги. «Сидеть!» Вытянув руку, направил на него указательный палец Гефар. «Или ты забыл про свою ногу, раненую гиблом Бару?» Коротко вскрикнув, Шагоди упал на стул, прижав обе ладони к бедру. Он согнулся пополам, лоб его уперся в колени. Боль была настолько сильной, что Шагоди не смог даже застонать. Он только зубы стиснул так, что скула свело судоргой. судорогой. «А ты?» – палец Гефара указывал теперь на Юни – «Ты помнишь о том, как вдохнул газ, вырвавшийся из тела твоего умирающего товарища?» Юни обеими руками схватился за горло. Лицо его покраснело. Вены на шее вздулись. а коротко — коротко вскрикнул Шагоди. И всем телом, рванувшись вперед, упал со стула на пол. Быстро перевернувшись на бок, он выхватил из внутреннего пайтанового кармана куртки пистолет и направив его на гефара нажал курок восемь пуль пробив тело гефара вошли в стену за его спиной из ран на груди чудовища порожденного запредельной реальностью хлынули потоки крови кровлилась как в кино обильно эффектно и ненатурально что то ударило в дверь со стороны кабинета полковника бизарда дверь содрогнулась но не открылась хотя она не могла быть заперта уже потому, что в ней просто не было замка. Наклонив голову, Гефар как будто даже с некоторой досадой и удивлением посмотрел на свою грудь. Кровь уже не хлестала из ран фонтанами, но заношенный генеральский мундир был насквозь пропитан темной влагой. Гефар провел по груди рукой и посмотрел на перемазанную кровь ладонью. Затем он вытер руку о бедро и совершенно спокойно, вполне обыденным голосом сообщил корчащемуся на полу от боли Шагадзи. «Ты будешь умирать долго и мучительно». Это была даже не угроза, а просто обещание. Гефар рванул край мундира на животе, а стол ударилась отлетевшая пуговица. Из стеклянной раны, из стреляной раны на животе Гефара, выскользнула маленькая змейка изумрудного цвета. Упав на пол, Она свернулась в тугую спираль, тут же развернулась вновь и быстро заскользила в сторону шагадди. «Эта змея будет поедать тебя изнутри», — с улыбкой доброго дядюшки на губах сообщил приговоренному солдату Гефар. «Боль будет ужасной, и длиться она будет месяцами. Для того, чтобы утолить голод змеи, ты, подобно голодной грыке, будешь жрать все, что попадается». Вскоре тело твое превратится в огромную бочку, набитую зловонными отходами. А боль будет по-прежнему мучить тебя. Ты спасешься только в том случае, если найдешь силы убить себя. Дверь снова что-то тяжело ударила. На этот раз дверь распахнулась. И в комнату валился полковник Бизард. Он быстрым взглядом окинул комнату и ровным счетом ничего не понял. На полу корчился Шагади. А неподалеку от него сидел, привалившись спиной к стене Юни, с разинутым ртом и выпученными глазами, похожий на рыбу, поднятую из глубины. У двери стоял лысый генерал в зале там крови мундире. Единственным человеком, выглядевшим нормально, оставался к этому моменту только Джаг. Именно поэтому все имевшиеся у него вопросы полковник Бизард обратил именно к нему. — Что здесь происходит? Рэкины вас раздели! — заорал он, глядя на абстрака, Словно именно он был за все в ответе. — Кто стрелял? Я тебя спрашиваю, сержант! Андрей ничего не ответил. Сейчас ему было недообъяснение с командиром части. У них будет время обменяться мнениями по поводу происшедшего. Но только в том случае, если в ближайшие пять-десять минут все они останутся живы. А надежды на это, у Андрея, признаться, было не так уже много. В отличие от МИИС, которая торопливо излагала ему теорию, которую она с помощью Дейла только что вывела. Слушай меня внимательно. Возможно, другого времени на повторение или разъяснение не будет. Та часть запредельной реальности, что породила Гефара, проникла в ваш мир через точечный прокол. Ее слишком мало, и связь ее в основной э, массе запредельной реальности слаба. Гефар — это не материальная сущность, а образ, проецируемый в сознании каждого из вас. — Поэтому и вид у него такой чесоточный, — не удержался от вопроса Андрей. Прежде Гефар являлся в Кедлмаре в образе странствующего философа, искателя вечной и непрекословной мудрости жизни. Но, по-видимому, он еще не может полностью воспроизвести образ, соответствующий нынешней ситуации в Кедлмаре что также свидетельствует о его слабости, сказала Миис. А как же Разети? Куратор сказал, что его убил Гефар. Гефар заставил его убить самого себя. Как это? У Розетти были раздроблены кости лицевого черепа, но при этом окружающие их мягкие ткани были не повреждены. Запредельная реальность изменяет в первую очередь сознание людей и их способность адекватно воспринимать окружающую действительность. Реальный мир меняется уже под воздействием трансформированного сознания самих людей. Гефар заставил Розетти поверить в то, что ему был нанесен сокрушительной силы удар в лицо. «Андрей!» Снова продолжала МИИС ты не должен верить тому, в чем пытается убедить тебя Гефар, и тогда он не сможет причинить тебе никакого вреда. Но я видел, как Гефа придвинул стул, взял его рукой за спинку, с сомнением произнес: "Андрей, Гефа может осуществлять физический контакт с окружающими его предметами", ответила Миис. Но он недостаточно силен для того, чтобы причинить Камбубита бы не было. Ощутимый физический вред, вся его сила в умении манипулировать сознанием людей, не позволяя Гефару подчинить себя его воле. Телепатический обмен вопросами и ответами между сознаниями трех человек, пребывающих в данный момент в одном теле, происходил настолько быстро, что закончился, прежде чем затихли звуки голоса полковника Бизарда, задавшего свой вопрос. Гефар медленно поднял руку, направив указательный палец Андрея между глаз». — Стой на месте. Нам с тобой еще предстоит кое-что обсудить. Сказав это, Гефар неспеша повернулся в сторону полковника, удивленно взирающего на его разорванную выстрелами грудь. Похоже, у Гефара не было ни малейшего сомнения в том, что трое человек, оставшихся у него за спиной, уже не представляют собой никакой угрозы, находясь цело в его власти. — А вот вы, полковник, «Появились здесь совершенно напрасно!» Мягко, почти подружески, произнес Гефар. Андрей попытался сдвинуться с места, но не смог даже пальцем шевельнуть. Мышцы его словно одеревенели. На полу возле его ног корчился от боли шагади. В руке у солдата был нож, на острие которого он рассчитывал поймать изготовившуюся к броску зеленую змейку. «Чего ты вдруг поверил этому клоуну? Андрей!» — закричал Дейл. — Я ничего не могу сделать! — мысленно прокричал в ответ Андрей. — Он сильнее меня! — Убери его, Дейл! — закричал миис Андрей не понял, о ком идет речь, но вдруг почувствовал, что потерял опору под ногами. Он по-прежнему отчетливо видел то, что происходило вокруг, но при этом чувствовал себя, словно находился в кабине лифта, сорвавшийся с троса и со всевозрастающей скоростью падающий в бездонную шахту. Продолжалось это всего лишь одно мгновение, но вслед за чувством падения Андрей испытал еще более странные и неприятные ощущения. Он находился в собственном теле, которое теперь ему не принадлежало. Это был не паралич, вызванный приказом Гефара, а полная потеря контроля над всеми функциями организма. «Добро пожаловать в наш клуб», — услышал он насмешливый голос Дейла. «Что происходит?» — воскликнул Андрей. При этом он отчаянно пытался вернуть себе контроль над собственным телом. «Не дергайся, Андрей!» — предупредил его Дейл. «Этим ты только ухудшишь ситуацию!» «Что происходит?» — снова закричал Андрей. На этот раз в его голосе присутствовал не только удивление, но и испух. «А теперь ты можешь в полной мере насладиться ощущениями, которые постоянно приходится испытывать мне!» Все так же немного насмешливо произнес Дейл. «Сейчас твоим телом занимается МИИС». «МИИС!» Возмущенно воскликнул Андрей. «Не волнуйся», — успокоил его Дейл. «Ты сможешь вернуть себе контроль над собственным телом, как только пожелаешь. Но в данной ситуации более целесообразно временно предоставить его в распоряжении МИИС. Она-то, в отличие от нас с тобой, на все сто процентов уверена, что Гефар ничего не сможет с ней сделать». Наблюдать за действиями собственного тела, находясь внутри его, но не имея возможности как-либо себя проявить, было все равно, что играть в компьютерную игру» когда на экране видны только руки персонажа, с которыми должен отождествлять себя игрок, снимающий оружие или же попросту кулаками крушащие челюсти бесчисленных врагов. «Шагоди!» — услышал Андрей собственный голос. «Кончай дурака валять! Ногу тебе вылечили еще в лесу!» Шагоди на мгновение отвлекся от наблюдения за зеленой змейкой, чтобы недоумевающе взглянуть на сержанта. И в этот момент змейка, распрямив свою сжатое, Подобно пружине тело кинулось вперед, целясь шагади в живот. С нимым удивлением Андрей увидел, как его собственная рука на лету поймала змею и кинула ее на пол. Змея злобно зашипела, но ничего более сделать не успела. Голову ее расплющил тяжелый каблук армейского башмака. Освободившаяся рука ухватила шагади за ворот куртки и одним рывком подняла на ноги. Андрей сделал для себя новое открытие. Он хотя и лишился возможности управлять действиями собственного тела, но сохранил при этом способность чувствовать мышечные усилия. Прямо перед собой Андрей увидел растерянное лицо Шагадди. — У тебя какие-то проблемы? — снова услышал Андрей свой собственный голос. — Только не говори мне про больную ногу. С ногой у тебя все в порядке. Рука Андрея безжалостно встряхнула Шагадди за шиворот. — Ну? — Шагади не в силах произнести что-либо вразумительное, только отрицательно мотнул головой. — Тогда помоги, Юни! Рука Андрея отпустила воротник куртки Шагади. «Как — Как? — растерянно взмахнул руками солдат. Он, похоже, и сам еще не до конца верил в то, что может стоять. — Как я тебе помог! — крикнул в лицо Шагади Андрей и силой толкнул его в сторону Юни, сидевшего на полу с побагровевшим лицом и руками, сцепленными на шее. — Я понял, — послал мысленный сигнал Андрей. — Я все понял, МИИС. В следующее мгновение он был уже не наблюдателем, а непосредственным участником происходящих действий. В трех шагах спиной к нему стоял Гефар. Правая рука его была вскинута к плечу. Из сжатого кулака, словно конечных копья, торчал указательный палец, превратившийся в острый металлический стержень, нацеленный точно в середину лба полковника Бизарда. Андрей схватил за спинку стоявший рядом стул и, широко размахнувшись, опустил его Гефару на спину. Удар получился каким-то слишком уж мягким, словно пришелся под добротной пуховой перине. И тем не менее Гефар, потеряв равновесие, отшатнулся в сторону. Стальной наконечник, вылетевший из его кулака, угодил в правое плечо командира части. Полковник вскрикнул и ухватился левой рукой за конец стального штыря пригвоздившего его к дверному косяку. Стоя на полусогнутых ногах, Гефар повел, повернулся к Андрею лицом. Глаза его были похожи на два стальных шарика, заряженных электрическим током, между которыми вот-вот должен был сверкнуть дуговой разряд. Правая рука Гефара, сжатая в кулак, вновь была вскинута к плечу, и указательный палец, превращенный в стальной наконечник, тоже был на месте. — Однако, увидев, кто стоит перед ним, Гефар опустил руку. На губах его появилась теплая отеческая полуулыбка. — Тебе еще рано умирать, — не произнес, а почти пропел Гефар. — Ты еще ничего не рассказал мне. — А что тебя интересует? — язвительно улыбнулся Андрей. — Все. Гефар с размаха вогнал пальцы обеих рук себе в живот и с силой рванул в стороны окровавленную плоть. Из дыры на животе появилась голова огромного змея. «Ну, прям-таки Элис Купер», — презрительно усмехнулся Андрей. Змей, начавший было вытягивать свое огромное тело из живота Гефара, замер, не успев даже коснуться пола, и удивленно посмотрел на Андрея. Андрей решительно шагнул вперед и ухватил змея рукой возле головы. Ему не хватило бы даже двух рук для того, чтобы сомкнуть пальцы вокруг огромного тела, покрытого чешуей монстра. Но этого и не требовалось. Голова змея безвольно лежала в его руке, словно набитый ватой муляж. «Вы, уважаемый, кажется, что-то потеряли?» Язительно улыбнувшись Гефару в лицо, Андрей затолкнул голову змея обратно ему в живот. Гефар гробко икнул, испуганно обхватил живот руками, словно беременная женщина, которую плод внезапно пнул пяткой в печень. — Больше не теряй! — сочувственно похлопал его по плечу Андрей. «Джаг — Джаг! Андрей через плечо глянул на окликнувшего его Шагоди. Рядом с Шагоди стоял уже почти пререшедший в себя Юни. — Держи! — Шагоди кинул Андрею пистолет. — Я его перезарядил. Поймав пистолет, Андрей посмотрел на него с сомнением, покачал головой. — Боюсь, что это не поможет. Гефар стоял перед ним неподвижно, откинув голову назад. Он смотрел на Андрея с недоумением, но одновременно одновременно и с подозрением, словно на диковинку, которая в любой момент могла оказаться дешевой подделкой. А, впрочем, почему бы и не попробовать? Коротко взмахнув кулаком, в котором у него был зажат пистолет, Андрей рукояткой ударил Гефара в висок. Голова Гефара мотнулась, словно мешок, набитой тряпьем. Широкая полоса крови из разбитого виска потекла по лицу. «Как с ним можно покончить?» — мысленно обратился к своим советчикам Андрей. «Для этого нужно обрубить энергетическую нить, связывающую Гефара с проколом в пространственно-временном континиуме реальности», — ответил ему Дейл. «Проклятие!» — безнадежно вздохнул Андрей. «Опять этот ваш континиум! Когда я слышу о нем, у меня все опускается!» «Все?» — с ужасом воскликнул Дейл. «Не то, что ты думал», — огрызнулся Андрей. «Вообще-то мог бы вести себя деликатнее, хотя бы в присутствии дамы». «Вам бы все шутить», — услышал Андрей невозмутимо спокойный голос МИИС. «То, что предлагает Дейл, невыполнимо, без специального оборудования». «Так что же нам делать теперь с этим графом Дракулы, у которого брюхо набито ядовитыми змеями, а вместо пальцев стальные дротики?» — Тебе удалось взять Гефара под свой контроль. Ты можешь просто приказать ему уйти. — И что? — недоумевающе спросил Андрей. — Не знаю, — честно призналась МИИС. — Но мне кажется, что, получив свободу, Гефар поспешит вернуться в зону запредельной реальности. — То есть этот паскудник попросту сбежит отсюда? — возмущенно воскликнул Андрей. — Иначе от него не избавиться. Но он вернется. — Гефар? Это не личность, а образ. Запредельная реальность может создать сколько угодно точно таких же Гефаров. — Ладно, — согласился Андрей, — что я должен ему сказать? — Да пошли его по-доброму, — предложил Дейл. Дай ему понять, что он свободен, — сказала МИИС. — Эй, ты, — Андрей ткнул Гефара дулом пистолета в плечо. «Гифар — Гефар! Гефар медленно повернул голову и посмотрел на Андрея своими огромными глазами которые сейчас были похожи на стеклянные шарики, покрытые частой сеткой мелкой трещин. — Ты глуп, как и все, — медленно проговорил он. — То, что ты считаешь сопротивлением, на самом деле всего лишь агония. Гефар провел рукой по окровавленной щеке, посмотрел на широкий язык, похожий на кусок мяса, долгое время пролежавший в воде, облизнул их, со вкусом причмокнув губами. — Это только первая кровь. Закатив глаза далеко под веки, возвестил он тоном ветхозаветного пророка, объявляющего точную дату апокалипсиса. — Что ты станешь делать, когда польются крови реки? — Я постараюсь не допустить этого, — тихо ответил Андрей. Не поворачивая головы, Гефар скосил глаза на Андрея. Ладонь с пальцев, которой он облизывал кровь, Гефар продолжал держать в нескольких сантиметрах от своего рта. «Ты — Ты? — удивленно спросил он и с сомнением покачал головой. — Это не в твоих силах. — Кто же способен предотвратить грядущее кровопролитие? — задал вопрос Андрей, хотя особенно не рассчитывал получить на него ответ. — А нужно ли это? — спросил у него Гефар. Если старая кровь застоялась в жилах, ее следует выпустить, чтобы оздоровить организм. Рецепт Коновалов презрительно скривил губы Андрей, который тем не менее, пользуются популярностью до сих пор. Гефар сделал паузу для того, чтобы облизнуть пересохшие губы. Даже там, откуда ты пришел, сила оружия является последним и самым веским аргументом в споре. — Откуда тебе это известно? — быстро спросил Андрей. — Я просто высказал предположение, — усмехнулся Гефар. — И, как видишь, попал в точку. — Ты не прав, но я не собираюсь ничего тебе доказывать. Ведь по сути ты — ничто, просто кусок материи, залетевший к нам из иного мира. — Да? — Гефар удивленно скинул брови. — А каков будет последний аргумент статуса? когда он поймет, что проиграл бой за Кедлмар. «Ты похож на маньяка из дешевого кинотриллера, который дуреет, когда слышит слово «кровь». Слушай меня, падаль!» Андрей снова ткнул Гефара дулом пистолета в плечо. «Я не желаю больше тебя видеть. Никогда. Убирайся отсюда!» «Как ты сказал?» Гефар посмотрел на Андрея с удивлением, словно тот произнес последние слова на непонятном ему языке. «Пошел вон!» — рявкнул на Гефара Андрей. — Ты считаешь, что мы закончили наш разговор? — все еще с сомнением спросил Гефар. — Полностью, — кивнул Андрей. Широкие губы Гефара расплылись в язвительной усмешке. Оттолкнувшись обеими ногами от пола, он легко запрыгнул на стол. Обернувшись, Гефар направил на Андрея указательный палец. — Имей в виду, это не последняя наша встреча, — сказал он. И эдак игриво погрозил Андрею пальцем. В ответ Андрей прицелился в Гефара из пистолета. Гефар в притворном испуге вскинул руки к плечам, глухо хохотнул и прыгнул в окно, проломив головой оконную раму. Он ударил обеими руками по стеклам и исчез вместе с разлетевшимися во все стороны осколками. Андрей стоял неподвижно, тупо глядя в ту точку пространства, где исчез Гефар. «Конечно!» Его исчезновению можно было дать вполне реальное, материалистическое объяснение. Если спросить об этом Дейла, то он снова начнет вешать что-нибудь насчет пространственно-временного континиума. Но, черт возьми, выглядело это как настоящее чудо. Глядя на такое, можно только удивляться тому, что религиозное учение Кедлмара выглядело несколько жидковато по сравнению с земными. Но пыла, не было в нем подлинной широты, размаха для разгула, для фантазии, или же у земных святых трюк с вознесением на небеса получился эффектнее, Андрей обернулся, услышав за спиной стон полковника Бизарда. Командир части стоял, привалившись спиной к дверному косяку. Между пальцами ладони, прижатой к раненому плечу, сочилась кровь. Лицо полковника Бизарда было бледным но взгляд оставался твердым. «Кто мне объяснить, что здесь произошло?» спросил он, обращаясь главным образом к Андрею. Андрей бросил быстрый взгляд на Шагоди и Юни. Оба как будто в порядке. «Помогите полковнику», — коротко скомандовал он. Солдаты подбежали к командиру, неловко пытаясь подхватить его под руки. «Креки нам драным вашу помощь!» — зло отмахнулся полковник. «Я пока и сам могу стоять на ногах!» Металлический штырь, пробивший полковнику плечо и пригвоздивший его к стене, бесследно исчез вместе с Гефаром. Но рана на плече полковника осталась. Придерживаясь здоровой рукой за стену, полковник Бизард прошел в свой кабинет и тяжело опустился в кресло. «Быстро позови врача», — приказал Андрей Юдин. «Но никому ни слова о том, что здесь произошло». «А как объяснить рану полковника?» — проявил свойственное ему раздражение на ему здравомыслие Юни. Скажет, что полковник поранил плечо обломком раны, рамы. Юни с сомнением посмотрел на развороченное окно. Должно быть, прикидывая, каким образом полковник мог получить такую травму. «Давай!» – подтолкнул его к двери Андрей. «Подробности у тебя никто выспрашивать не станет». Развернувшись на каблуках, Андрей кинул шагоди его пистолет. «А ты проследи, чтобы никто, кроме врача Юни, сюда не входил», – сказал он. Шагоди взглянул на предохранитель и сунул пистолет под куртку. «Понял, лейтенант!» Радостно ощерился он и, подбегнув Андрею, вышел за дверь. «Похоже, что здесь теперь распоряжаюсь не я, а лейтенант Абстракт!» Криво усмехнулся полковник Безар. «Простите, полковник!» Повернулся к нему Андрей. «Я всего лишь пытаюсь удержать ситуацию под контролем!» «Похвально!» Все с той же усмешкой кивнул полковник. «Глядя на то, как ты лихо командуешь, я право же жалею, что не присвоил тебе звание капитана». «Надеюсь, вам еще представится такая возможность», — улыбнулся в ответ Андрей. «Откуда уж агоди пистолет?» — строгим голосом поинтересовался полковник Бизард. «Полковник», — Андрей наклонил голову к плечу, — «не стоит изображать невинное недоумение. Вы же прекрасно знаете, что помимо табельного оружия...» У каждого солдата разведроты, прослужившего больше года, можно найти под курткой массу всевозможного оружия. Такова уж специфика нашей службы. Я не знаю об этом до сих пор, пока не увижу оружие. Ворчливо ответил Бизар. Увидев его, я обязан принять соответствующие меры. Ну так забудьте о том, что вы видели, посоветовал Андрей. Шагадди умеет обращаться с оружием. И «Из своего пистолета он пока еще никого не перестрелил». «Так уже никого», – с сомнением посмотрел на Андрея полковник. «Ну, по крайней мере, никого, о ком стоило бы жалеть», – уточнил Андрей. «Ладно», – полковник махнул рукой и тут же болезненно помольщился. «Теперь я хочу выслушать твои объяснения по поводу того, что произошло в комнате для совещаний. Полковник взглядом указал на приоткрытую дверь. «Вы способны поверить в то, что мы видели Гефара?» Посмотрев полковнику в глаза, Андрей спросил. «Да», – также серьезно ответил ему командир части. «В таком случае вам придется поверить и в то, что в гиблом Бару находятся врата зла, которые Гефар собирается открыть». Секунд 20 понадобилось полковнику для того, чтобы обдумать услышанное. Но начал было он на умолк, поскольку в комнату в сопровождении Юни вбежал капитан медслужбы. Маленькая лысая голова с торчащими кое-где остатками волос, бей на легкий светлый пух, и багровая шея с многочисленными складками обислой кожи делали старшего гарнизонного медика похожим на индюка. Но поскольку в Кедл Марии индюков не было, Андрей мог поделиться своим наблюдением разве что только с Дейлом увидев кровь на плече командира части капитан в ужасе округлил глаза и бросил на стол принесенный с собой пластиковый чемоданчик с нарисованным на нем тремя красными концентрическими кругами и по вслеснул руками «Полковник!» Полковник Бизар остановил его чуть приподняв здоровую руку «Не уходи далеко, абстракт» сказал он, глядя на Андрея через плечо уже склонившегося над ним медика «Мы продолжим разговор как только мне сделают перевязку» «Конечно, полковник» наклонил голову андрей и присмотри за двумя своими приятелями за них можете не беспокоиться уверенно ответил андрей они и не такое видели а голову у них на месте спросил полковник на месте улыбнувшись ответил андрей я сам проверял